Как любая девушка, я мечтала о свадьбе. Не обязательно о пышной, но такой, на которой я и мой будущий муж, любя друг друга, давали бы обеты от чистого сердца. А антураж для меня был не важен. Платье — единственное, чтобы я выбирала с удовольствием. В прошлой жизни все эти радости прошли мимо меня. А в этой радости мне не доставит сама свадьба. В то, что ее удастся избежать, я уже не верила стоя на ступенях храма и глядя в холодные глаза Дремвана, когда я содрала с него образ книжного героя из романа, я поняла, что нас поженят при любых обстоятельствах. Алый в этом мире — цвет заката и невест. Платье, которое приготовила для меня госпожа Эн Рунеш, оказалось не шикарным, но красивым, из алого шелка. После целого дня в поездке по пыльной дороге помыться, пусть даже и в тазике с прохладной водой, Было удовольствием, как и надеть чистое белье и приятное коже платье. Белье оказалось более фривольным, чем позволяла себе Эмма, и я в очередной раз с горечью подумала, что госпожа Энрунаш любит сына и даже первую брачную ночь ему организовывает. Не удивлюсь, если она заранее сняла в одной из гостиниц этого города лучший номер. Помыть в келье волосы не было возможности поэтому мудрить с прической я не стала и просто заплела французскую косу. Вот и все. Я готова. Не к свадьбе. Обошлась бы без этого удовольствия. А к тому, чтобы встретить судьбу лицом к лицу. Даже поражение нужно принимать с высоко поднятой головой. Жизнь не роман, который заканчивается сразу после свадьбы. Еще побарахтаемся. Сбежать даже не пыталась. У двери кельи застыли два охранника. Эмма, любимая, ты прекрасна. Вошел Дримван, снова надев маску любящего жениха. Но никто из нас больше не обманывался. Спасибо, любимый. Иронично хмыкнула я. Улыбка на лице парня чуть дрогнула. Пойдем, нас уже ждут. И кто же поведет меня к алтарю? Наемник? Какая разница. Главное, что мы с тобой будем вместе. Ой ли, Дримван, давай хотя бы наедине без этого, тебе на меня наплевать. Парень улыбаться перестал, а на его скулах заиграли желваки. Как скажешь, он передал мою руку начальнику охраны, а сам направился к алтарю, где уже стоял невысокий лысый священник в праздничном одеянии. И как вам, нравится смотреть, как ломают жизнь человеку? не глядя на бородатого, спросила я. «Вы просто выходите замуж. В рабство вас никто не продает. Спокойно ответил он. «Вы на самом деле так думаете? Или вам так удобно думать?» Я подняла на него взгляд. «Нам пора». Шла я медленно, очень медленно. Но даже так путь к алтарю занял слишком мало времени. «Дети великих богинь Мельфея и Лимы, приветствую вас на закате дня», чтобы на рассвете вы улыбнулись этому миру уже мужем и женой», — начал священник. Он говорил витиевато и долго, я изображала восторг и пристально смотрела ему в глаза, поощряя к длинным витиеватым речам. Священнику такое внимание явно нравилось, и он с удовольствием изгалялся передо мной в красноречии. Дримван терпел довольно долго, потом не выдержал. Святой отец, вы собираетесь нас венчать? Да, конечно, очнулся тот. Дримван эн Рунеш, достойный муж, рожденный под небесами мильфеи и Лимы, согласен ли ты взять в жены прекрасную деву, освещенную лучами богинь Эмму Эн Валеш? Да, еле дождавшись окончания фразы, ответил парень, чем вызвал отеческую улыбку священника. Эмма Эн Валеш, прекрасная дева, рожденная под небесами Мельфеи и Лимы, согласна ли ты выйти замуж за достойного мужа, освещенного лучами богинь Дримвана Эн Рунежа? Нет, радостно заявила: ни за что на свете, ни за какие коврижки, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни. Ахым. Опешивший был священник кашлянул, приходя в себя. Помрачнел и оборвал мою тираду. Понятно. Тогда, перед ликом прекраснейших Мельфеи и Лимы, объявляю вас мужем, и. А на каком основании, позвольте вас спросить, вы это объявляете? Раздавшийся внезапно тихий, раскатистый бас отразился, казалось, от всех стен храма разом. Девушка четко ответила что не хочет выходить замуж за этого молодого человека я лично это услышала готов подтвердить перед богами и людьми я обернулась и уставилась на приближающегося генерала он был одет во все черное и пыльное неужели он прискакал сюда прямиком из заверета хотя откуда еще он мог здесь появиться О, да да Заблеял священник, разглядев, кто к нему подходит, вообще присел. Известная личность генерал, оказывается. «Господин генерал, как вы здесь? Это неважно. Девушка отказалась выходить замуж за этого проходимца». При виде на Дримван в ужасе попятился и наткнулся на алтарь. Генерал подошел к нам совсем близко и, мазнув по мне нечитаемым взглядом, протянул руку к священнику. «Свадьба не состоялась». Отдайте мне документы девушки. Да, да, конечно. Священник трясущимися руками достал откуда-то бумаги и протянул их к генералу. Матео, друг мой, давно не виделись. Внезапно поздоровался он с наемником, стоявшим неподалеку. Не думал, что свидимся при таких обстоятельствах. Да и я не думал, что придётся похищать твою невесту. Ответил бородатый на рукопожатие, включавшее удар плечом о плечо. «Прибыл в город недавно, не успел узнать все сплетни, а тут такой богатый и непыльный заказ нарисовался. Зачем ты за него вообще взялся, если знал, что она моя... невеста?» Генерал снова окинул меня нечитаемым взглядом. «А я и не знал. Говорю же, не успел в столице потолкаться и все узнать. Это мне девушка сама сказала». «Вот я и отправил к тебе гонца». Бровь генерала так выразительно выгнулась дугой, что мне захотелось чем-нибудь его стукнуть. Я лишь сказала, что лучше уж выйти замуж за вас, чем за него. И со вздохом посмотрела на трясущегося Дримвана. «Лучше?» — хмыкнул Андаркин. «Несколько дней назад я потеряла память, и, поверьте, последнее, о чем я думала, — это о замужестве» озвучил очевидные вещи. Генерал снова хмыкнул. «Ладно, нам пора». «По какому праву? Церемония еще не окончена». Посмел вякнуть дремван и получил такой спепеляющий многообещающий взгляд, что одна его нога подкосилась, и он хватился за алтарь, сметая на пол несколько зажженных свечей. Вместо ответа генерал пророкотал в никуда. «Взять его!» В храме как-то резко стало людно. Рядом с Дримваном выросли сразу двое затянутых в чёрное солдат, личные гвардии генерала. «Энхарт, вы должны меня защитить!» «Вам было уплачено!» Внезапно закричал парень, глядя на друга генерала. «Верно. Мне было уплачено за то, чтобы я без помех доставил вас с госпожой Энвалеш в храм Вадени, а потом в целости и сохранности вернул обратно. В храм я вас доставил. И поверьте, прослежу, чтобы вы добрались обратно в столицу нашей замечательной провинции, целым и невредимым. Я всегда четко следую букве договора. Дримван бросил на меня умоляющий взгляд, но не нашел и капли сочувствия, и смирившись направился на выход. Энхард пошел следом, видимо, чтобы по дороге его подопечного не помяли. Он же тщательно следует букве договора. Хотелось плеваться, но я только вздохнула и посмотрела на генерала. «Спасибо. Вы меня спасли. Признаться, я до последнего думал, что вы сбежали сами, и скажете ему «да». «Так вы здесь уже давно?» — удивилась я. Как минимум с того момента, как началась церемония, мужчина предложил мне локоть, и я положила на него свою руку. «И вы бы позволили этому браку свершиться?» Почему нет? Желание дамы, закон, иронично произнес он, и мы вышли на улицу. Закатное солнце как раз пряталось за городские башни и освещало город причудливыми тонами. Красиво! Тогда зачем вы вообще приехали? Мужчина с высоты своего роста окинул меня нечитаемым взглядом, посмотрел на мою ладонь на его предплечье и ответил: Считайте, это моей прихотью. Вы меня. «Заинтересовали?» «Не понимаю вас. Давайте обсудим это после ужина. Дорога в Адан была долгой. Нам всем не мешало бы отдохнуть. Что ж, после ужина так после ужина. Не стала я артачиться. Стоя на ступени храма и глядя на медленно исчезавшее за домами солнце, я по-настоящему осознала, что избежала нежеланного брака. И облегченно глубоко выдохнула. Только почему-то казалось, что эта история далека от завершения, и вечерний разговор с генералом «мне не понравится».